Глава 81 первая Как недолго длилось радушное застолье, но и оно закончилось. Гостей вывели на воздух и сразу же потащили показывать адмиральских боевых коней. Они хранились в отдельных боксах, упакованные в военную бумагу и опечатанные суркучом «Чтобы никто не посмел и пальцем притронуться», — важно пояснил кавалерийский полковник который после непомерных возлияний вполне владел собой, однако передвигаясь задевал окружающих сабельными ножными. Несколько раз досталось и Джиму, и теперь при приближении полковника адмирал проворно отскакивал в сторону. Двое драгонских капитанов осторожно сняли с лошадей упаковку, и Кэш ничуть не удивился, обнаружив, что его лошадь белая а Эрвиля, соответственно, лимонно-желтая. «А что это у вас за мода такая?» – обратился Джим Квардли. «Красить лошадей, словно стены какие. У вас что было по зоологии в школе?» «В нашей школе зоологии не было. Вместо нее добавили лишний курс по психологии». Когда скакунов распаковали полностью, на их крупах адмирал Джим разглядел одинаковые клейма. Первый императорский часовой завод имени Йохи Маннегеля. «Почему же часовой?» – удивился Кэш. «Это же военная продукция!» «Ну, ведь пружинно-заводные!» – напомнил что Торфактор. «И потом, у первого часового безупречная репутация!» «А как они заводятся, эти модели?» – спросил Эрвит, давая понять, что с другими моделями он дело уже имел. «Завод стандартный, господин адмирал», – отозвался полковник и выдернул из-под седла скакуна довольно длинный изогнутый ключ. Затем очень ловко вставил эту штуку под хвост лошади и принялся энергично его вращать, вызывая мелодичное стрекотание, исходившее изнутри механизма. «Что? Не могли другое место найти, что ли? Куда ключ вставлять?» – тихо пропручал Джим, обращаясь к штандантерфактору. «Ах, оставьте вы вашу зоологическую этику, адмирал. Это же самое удобное место. Если вдруг завод посреди боя закончится, тогда кавалерист достанет ключ, спрячется позади коня и будет заводить пружину. Все уже давно продумано». Наконец закончился и этот этап знакомства с кавалерийским корпусом. И гости отправились к автомобилю. За время их отсутствия машину подогнали ближе и Джим испытал большое облегчение, усевшись на удобные кожаные сиденья Двери закрылись, загудел мотор, и автомобиль покатился к шлагбауму под громкие и протяжные крики «Ура!». Джим глянул в окно на проносящиеся казарменные строения, а потом посмотрел на шофера и заметил, что это совершенно другой парень. «Эй, а где же наш шофер?» – спросил он штандатор «Фактора». «А его смерть на вашей совести, адмирал», — не оборачиваясь, пояснил Кварли. Незачем было кричать при нем секретные слова. из за такой пустяк вы его убили!» — возмутился Эрвиль. «Ну, не я, если уж быть точным», — квардли класнул зубами, словно поймал блоху и продолжил. «Его зарубили лихие кавалеристы. Им это дело знакомо». «Эх, Квардли!» – даже дернул плечами. «Обожаю я этих ребят!» «А почему же этот водитель в крови?» – осторожно заметил Лу, указывая пальцем на мундир шофера. а хохотнул Квардли. «Тоже история была. Они его уже рубить начали, а я тут только вспомнил, что другого комплекта от для шофера у меня нет, ну и пришлось их приостановить». «А что, обойтись без окровавленного мундира было нельзя?» с презрением и березливостью в голосе спросил Кэш. «Не-а», — мотнул головой Кварли, «я порядок очень люблю». «Я вообще порядок во всем уважаю».